Глава 7 Благотворитель с гусиными потрохами. Моя Нива, которую я про себя ласково называла «черная консервная банка», бывали дни, когда она была черной молнией, но сегодня она была консервной банкой, в очередной раз выразила свое недовольство жизнью. Она натужно взревела затряслась всем своим стареньким кузовом и подпрыгнула на очередной яме, словно хотела взлететь и, наконец-то, покончить с этим жалким существованием. Мы неслись, если это слово вообще применимо к нашей скорости, по направлению к адресу, который Коля каким-то чудом выудил из своих хакерских закромов. Адрес великого Альбини. Я чувствовала себя настоящим охотником, который вот-вот настигнет свою дичь. В голове уже рисовалась прекрасная картина. Мы врываемся в квартиру, находим там гуся живого или не очень, Альбини, рыдая, во всем сознается, и я пишу коротенький рапорт и с чистой совестью ухожу в свой заслуженный отпуск. Ну, или хотя бы просто домой спать. Идеальный, как мне казалось, план. «Товарищ майор, а какой у нас план?» Не унималась Лиза, сидевшая рядом. Ее глаза горели нездоровым энтузиазмом. «Мы должны действовать, как в кино! Быстро, решительно! Альбини — это же, наверное, международный преступник! Он может быть вооружен до зубов! А вдруг у него в квартире лазерные ловушки? Или кислотные? А гусь? Гусь может попытаться улететь с микрофильмом в клюве!» «Ему срочно нужен крошечный парашют!» Я медленно повернула к ней голову. «Сафонова! Единственный парашют, который тебе сейчас пригодится, это чтобы мягче приземлиться, когда я выкину тебя из машины на полном ходу!» Проворчала я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно более беззлобно. Я свернула в тихий, на удивление приличный дворик. «Успокойся, пожалуйста!» Наш международный преступник это мелкий фокусник, который предположительно украл птицу. Самое страшное оружие, которое у него может быть, это колода коропленных карт и старый кролик в шляпе. Коля, сидевший сзади и до этого молчавший, хмыкнул: Ну, не скажите, товарищ майор, некоторые фокусники ведь пилят своих ассистенток. Может, он и нашего гуся того распилил. «На две аппетитные части. Верхнюю и нижнюю. Лебедев, еще одна штука про расчлененку, и ты пойдешь в отпуск. В декабре. В Норильск. За свой счет. Будешь там пингвинов пилить. Взглядом». Мы остановились у подъезда самой обычной девятиэтажки. Чистенькой, ухоженной, с бабушкой-консьержкой внизу и геранью на подоконниках. Совсем не похоже на логово коварного похитителя гусей. Ну что, бойцы невидимого фронта? Я заглушила мотор и повернулась к своим стажерам. Действуем по старой доброй схеме. Я говорю, вы молчите и делайте умные лица. Особенно ты, Сафонова. Твоя главная задача просто стоять и многозначительно смотреть в стену. «Как будто ты видишь в ней скрытый смысл бытия, поняла?» Лиза решительно кивнула, напуская на себя вид сурового агента под прикрытием, который только что получил секретное задание от самого президента. Квартира Альбини оказалась на седьмом этаже. Я уже мысленно прикидывала, с какой ноги лучше вышибить эту хлипкую на вид дверь, чтобы произвести на преступника максимальный психологический эффект, но в последний момент решила проявить чудеса гуманизма и просто нажала на кнопку «Звонка». За дверью послышались неторопливые шаги, и через секунду она открылась. На пороге стоял совсем не тот потрепанный фокусник в мятной жилетке, которого я ожидала увидеть. На меня смотрел мужчина лет сорока, одетый в идеально скроенный темно-синий костюм, белоснежную рубашку и с дорогими часами на запястье. От него пахло хорошим парфюмом, успехом и уверенностью в завтрашнем дне. Он смерил нас троих вежливым, но холодным взглядом и вопросительно приподнял бровь. «Да?» Спросил он таким тоном, каким обычно спрашивают у курьеров, принесших не тот заказ. Я на секунду опешила. Мой идеальный план, который так красиво рисовался в голове, дал первую, но очень заметную трещину. «Альбини?» — с трудом выдавила я, чувствуя себя нелепо в своем помятом спортивном костюме. «Я вас слушаю», — спокойно кивнул он. «Майор Истомина!» «Уголовный розыск». Я небрежно махнула перед его носом своим удостоверением. «У нас есть к вам парочка вопросов по поводу одного пернатого гражданина». Я ожидала увидеть на его лице хоть что-то. Страх, панику, растерянность. Но вместо этого он лишь слегка нахмурился, и на его лице появилось выражение легкой досады. Будто я пришла просить у него денег в долг прямо во время важного совещания. «Проходите!» Он посторонился, пропуская нас в квартиру. Внутри было еще более обескураживающе. Никаких шляп с кроликами, никаких магических шаров и афиш с его лицом. Просторная светлая квартира с минималистичным дизайном, дорогой мебелью и огромным панорамным окном, из которого открывался вид на город». На стене висела какая-то абстрактная картина, которая, как я была уверена, стоила больше, чем моя Нива вместе со мной и всеми моими пожитками. «Так что там за вопросы по поводу пернатых?» — спросил Альбини, элегантно садясь в кожаное кресло и жестом предлагая нам присесть на диван. «Мы, как три истукана, остались стоять». Нас интересует судьба Гуся по кличке Геннадий, пропавшего год назад. Отчеканила я, пытаясь вернуть себе самообладание. У нас есть все основания полагать, что вы причастны к его исчезновению. Альбини посмотрел на меня так, будто я только что сообщила ему, что Земля на самом деле плоская и стоит на трех китах. А потом он рассмеялся. Негромко, интеллигентно, но так, что я почувствовала себя полной идиоткой. Гусь Геннадий, вы это серьезно? Майор, простите, вы в своем уме? Я уважаемый человек, заслуженный цирковой артист. А вы врываетесь ко мне домой с обвинениями в краже какой-то птицы. Мы не врывались, а вежливо вошли, поправила я. И у нас есть показания свидетелей и даже видеозапись, где человек, очень похожий на вас, торгует у пруда сладкой ватой и подозрительно косится на вышеупомянутого гуся. Ах, вот вы о чем! Он снисходительно улыбнулся. Да, был такой эпизод в моей биографии. Творческий поиск, так сказать. Я изучал психологию толпы для одного проекта. «Но я никого не похищал. Профессор Орло, светлая ему память, сам подарил мне Геннадия?» В комнате повисла оглушительная тишина. Лиза перестала гипнотизировать стены и уставилась на альбине. Коля оторвался от созерцания дорогой аудиосистемы и заинтересованно наклонил голову. «Подарил?» – переспросила я, чувствуя, как мой мозг начинает плавиться. Профессор написал заявление о краже. Простое недоразумение. Легкомысленно махнул рукой Альбине. У старика, к сожалению, уже были проблемы с памятью. Он был очень благодарен мне за мою деятельность и решил внести свой, так сказать, вклад. Геннадий и был его вкладом. В какую еще к черту деятельность? Не выдержала я, мой голос предательски дрогнул. И тут Альбини посмотрел на меня с таким искренним удивлением, смешанным с легким презрением, что мне захотелось провалиться сквозь землю. «Как в какую? Я являюсь основателем и президентом Фонда защиты цирковых животных. Мы помогаем артистам, которые вышли на пенсию, и животным, и людям». «Профессор Орлов был одним из наших главных меценатов, и я бы попросил вас, майор, впредь выбирать выражение. Я не какой-то уличный воришка. У меня очень серьезные связи, в том числе и в вашем министерстве. И если этот цирк немедленно не прекратится, я буду вынужден ими воспользоваться». Он с видом оскорбленной невинности встал подошел к элегантному комоду из темного дерева и вернулся с тонкой папкой из натуральной кожи. «Вот!» С этими словами он с легким, почти театральным жестом положил передо мной на стеклянный столик два документа. «Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда!» Я взяла бумаги. Первый документ был дарственный, написанный от руки на гербовой бумаге. Я, профессор Орлов, находясь в здравом уме и твердой памяти, дарю моего гуся Геннадия в пользу Фонда защиты цирковых животных в лице его президента, господина Альбини Ф. Э, в знак глубокой признательности за его благородный труд. Подпись, дата, все на месте. Второй документ был свидетельством о регистрации некоммерческой организации. Фонд защиты цирковых животных. Учредители президента Альбини Филипп Эдуардович. Печати, номера, все официально. Я молча смотрела на эти бумаги. Мой мозг отказывался принимать эту информацию. Все, что мы с таким трудом нарыли, вся наша стройная, хоть и совершенно абсурдная теория рассыпалась в прах. Кража, блестящий человек, сарай со сладкой ватой. Все это оказалось какой-то дурацкой комедией, не имеющей ничего общего с реальностью. «Вопросы еще есть?» — с ледяной вежливостью поинтересовался Альбини. Я молча покачала головой, вернула ему его красивые бумажки и, не говоря ни слова, развернулась и пошла к выходу. «Мои стажеры, как два побитых щенка, поплелись за мной». В машине мы ехали в полной гнетущей тишине. Лиза больше не говорила о шпионах и микрофильмах. Коля не острил. А я смотрела на дорогу и чувствовала, как в голове медленно и мучительно поворачиваются заржавевшие шестеренки. Все было не так. Совсем не так. Профессор пишет заявление о краже, а через некоторое время дарит этого же гуся предполагаемому похитителю. Мелкий фокусник Альбини оказывается респектабельным главой благотворительного фонда. Все следствие, которое мы с таким трудом выстроили, только что рухнуло, как карточный домик под ураганным ветром. И это означало только одно. Мы с самого начала смотрели не туда. И искали совсем не то, и этот чертов гусь был лишь верхушкой айсберга, очень большого и очень мутного айсберга.